Глава 122. Аксель. «Тебе вчера пришла посылка», — сказал Джастин. Я удивленно взглянул на брата. Он пожал плечами и скрылся в подсобном помещении кафетерия. Через минуту он вышел оттуда с коробкой в руках. Она была тонкой, обернутой пузырчатой пленкой и фирменным пакетом транспортной компании. «Там ни слова об отправителе», — пробормотал я. «Представляю, как много людей хотят тебя убить», Ведь ты вызываешь у них этот инстинктивный порыв. Но мне так любопытно, что я не против рискнуть, несмотря на то, что там может быть бомба. Давай, открывай. Я нахмурился и рыкнул на брата, как животное, а потом вскрыл упаковку и разорвал пузырчатую пленку. И тут у меня внутри все перевернулось. Я ухмыльнулся, как придурок, чего не делал уже несколько недель а пульс мой стал биться быстрее. «Пластинка битлов? Ел у субмарин? Кто тебе это прислал?» «Лея», — прошептал я, поглаживая обложку. «И что это значит?» Он посмотрел на меня в замешательстве. Я поднял голову, все еще улыбаясь. «Счастливый? Воодушевленный?» что я охренеть какой везунчик, что она все еще меня любит.